Новое платье короля Много лет назад жил-был на свете король. Он так любил наряжаться, что тратил на новые платья все свои деньги. Парады, театры, загородные прогулки занимали его только потому, что он мог тогда показаться в новом наряде. На каждый час дня у него был особый наряд. Если о некоторых королях часто говорят «король в совете», то о нем говорили «король в гардеробной». В том большом городе, где жил этот король, Люди проводили время весело. Почти каждый день приезжали иностранные гости, и вот раз явились двое обманщиков. Они выдали себя за ткачей и сказали, что могут изготовлять такую чудесную ткань, лучше которой ничего и представить себе нельзя. Кроме необыкновенно красивого рисунка и расцветки, она отличается еще удивительным свойством. Становится невидимой для всякого человека, который не справляется со своими служебными обязанностями или же просто очень глуп. «Да, вот это будет платье», — подумал король, когда услышал об этом. «Надену такое, и сразу узнаю, кто из моих подданных не на своем месте. И кто умен, а кто глуп. Пусть поскорее изготовят для меня такую ткань». И он дал обманщикам много денег вперед, чтобы они тотчас же принялись за работу. Обманщики поставили два ткацких станка и стали делать вид, будто усердно работают, а у самих на станках ровно ничего не было. Немало не стесняясь, они требовали для работы тончайшего шелку и чистейшего золота. Все это припрятывали в карманы и просиживали за пустыми станками с утра до поздней ночи. «Хотелось бы мне посмотреть, как продвигается дело», — подумал король. Но тут он вспоминал о чудеснейшем свойстве ткани, и ему становилось как-то не по себе. Конечно, ему нечего бояться за себя, но... Все-таки лучше сначала пошел бы кто-нибудь другой. А между тем, молва о диковинной ткани... облетела весь город, и всем не терпелось поскорее узнать, очень ли глуп и плох сосед. «Пошлю-ка я к ним своего честного старика-министра», — решил король. «Уж он-то рассмотрит ткань. Он имен и с честью занимает свое место». И вот престарелый министр вошел в зал, где за пустыми станками сидели обманщики. «Господи помилуй», — подумал министр, моргая, — «да ведь я ничего не вижу». Однако вслух он этого не сказал. Обманщики почтительно попросили его подойти поближе и сказать, как нравятся ему узоры краски. При этом они указывали на пустые станки. Бедный министр, как ни таращил глаза, все-таки ничего не видел. Да и видеть-то было нечего. «Ах ты, Господи!» — подумал он. «Неужели я глуп? Вот что никогда не думал. Упаси Господь, кто-нибудь узнает. А может, я не гожусь для своей должности? Нет-нет, никак нельзя признаваться, что я не вижу ткани». — Что ж вы ничего не скажете нам? — нахально спросил один из ткачей. — О, это примило, — ответил старик-министр, глядя сквозь очки. — Какой узор, какие краски. Да-да, я доложу королю, что мне чрезвычайно понравилась ваша работа. — Рады стараться, — сказали обманщики, и принялись расписывать. Какой тут необычайный узор и сочетание красок? Министр слушал очень внимательно. — чтобы потом повторить все это королю. Теперь обманщики стали требовать еще больше денег, шелку и золота. Но они только набивали себе карманы, а на работу не пошло ни одной нитки. Как и прежде, они сидели у пустых станков и делали вид, что ткут. Скоро весь город заговорил восхитительной ткани. Наконец, и сам король пожелал полюбоваться диковинкой, пока она еще не снята со станка. С целой свитой избранных придворных и сановников в числе которых находился и министр, уже видевший ткань, явился король хитрым обманщиком, ткавшим изо всех сил на пустых станках. «Чудесно! Не правда ли?» — вскричал уже побывавший здесь министр. «Не угодно ли полюбоваться? Какой рисунок? А краски?» И он тыкал пальцем в пространство, воображая, что все остальные видят ткань. «Что за ерунда?» — подумал король. «Я ничего не вижу. Ведь это ужасно. Глуп я, что ли? Или не гожусь в короли?» Это было бы хуже всего. «О, да, очень мило!» — сказал, наконец, король. Б -б «Вполне заслуживает моего одобрения!» И он с довольным видом кивал головой, рассматривая... «Пустые станки! Он не хотел признаться, что ничего не видит!» Свита короля глядела во все глаза, но видела не больше, чем он сам. И, тем не менее, все в один голос повторяли... «Очень, очень мило!» и советовали королю сделать себе из этой ткани наряд для предстоящей торжественной процессии. «Замечательно! Чудесно! Превосходно!» только и слышалось со всех сторон. Все были в таком восторге! Король наградил обманщиков рыцарским крестом в петлицу и пожаловал им звание придворных ткачей. Всю ночь накануне торжества просидели обманщики за работой и сожгли больше шестнадцати свечей, чтобы всем было ясно, что они очень стараются кончить к сроку новое платье короля. Они притворялись, что снимают ткань со станков, краят ее большими ножницами и потом шьют иголками, без ниток. «Ну вот, платье готово», — объявили они наконец. Король в сопровождении свиты сам пришел к ним одеваться. Обманщики поднимали кверху руки, будто держали что-то, приговаривая «Вот панталоны, вот камзол, вот кафтан». «Чудесный наряд, легок, как паутина, и не почувствуешь его на теле, но в этом-то вся и прелесть». «Да, да!» — говорили придворные, но они ничего не видели, ведь нечего было и видеть. «А теперь, ваше королевское Величество, соблаговолите раздеться и стать вот тут перед большим зеркалом», — сказали королю обманщики. «Мы оденем вас». Король разделся догола, и обманщики принялись наряжать его. Они делали вид, будто одну за другой подают ему разные принадлежности его нового туалета. Потом будто прикрепляют ему длинный шлейф, а король поворачивался во все стороны и вертелся перед зеркалом. «Боже, как идет, как чудно сидит!» — шептали в свите. «Какой узор, какие краски, роскошный наряд!» «Балдахин ждет!» — доложил обер, церемоний местер. «Я готов!» — отозвался король. «Хорошо ли сидит платье?» И он еще раз повернулся перед зеркалом. Надо ведь было показать, что он внимательно рассматривает свой наряд. Камергеры, которые должны были нести шлей в королевской мансии, сделали вид, будто приподняли что-то с пола и пошли за королем, вытягивая перед собой руки. Они не смели и виду подать, что ничего не видят. И вот король шествовал по улицам под роскошным балдахином. А люди, собравшиеся на улицах, говорили «Ах, какое красивое!» «Это новое платье короля! Как чудесно сидит! Какая роскошная мантия!» Ни один человек не хотел признаться, что ничего не видит, опасаясь, как бы ни подумали, что он не справляется со своими служебными обязанностями или слишком глуп. Ни одно платье короля не вызывало еще таких восторгов. «Да ведь король голый!» — закричал вдруг какой-то маленький мальчик. «Послушайте-ка, что говорит невинное дитя!» — сказал его отец, и все стали шепотом передавать друг другу слова ребенка. «Действительно, король совсем голый. Вот и мальчик говорит, что он совсем не одет!» — закричал, наконец, весь народ. И королю стало жутко. Ему казалось, что они правы, но надо же было довести церемонию до конца. Король принял еще более важный вид, и шествие продолжилось.